Сонет тридцать К чему о сделанном твои мученья? У розы есть шипы, в фонтанах тина, Луна и солнце ведают затменья, Червей таит бутонов сердцевина. Все люди ошибаются, я с ними, Искусно подбирая здесь сравненья, Готов ошибки называть пустыми, Чтоб оправдать и больше преступления. Я чувственность рассудком разбираю, Ее врага в защитники зовуя Так сам с собой я тяжбу начинаю, А ненависть с любовью ждут, враждуя, Как буду я ограбленный тобою, мой милый вор потворствовать разбою.